Глава одиннадцатая. Мастители. Они пришли ночью, трое, судя по звукам. Все родичи Хегика Солапова, как выяснилось позже, пришли с боевым оружием, которое добыли из оружейного ящика.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 Гудрун подумала, слишком пьян, чтобы понимать, что делает. Ничего подобного. Он знал. И меч был у него в руке. Меч Хэгги Косолапова. Меч, который должен был уплыть в погребальной лодке и вместе с лодкой и останками Хэгги уйти на дно морское. Трое убийц подошли к палатке. Гудрун отползла подальше, прижалась к борту.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 и копье загудело, вонзившись в борт дракара. И одновременно лейв ударил сверху вниз наискось и с такой силой, что срубил обе ноги нападавшего на пять ниже колен. Сконец завопил дико, рухнул вперед и пополз к гудрун, загребая руками, как тюлень на суше. Лейв прыгнул ему на спину и ткнул мечом сквозь ткань палатки, добыв еще один вопль боли.